Наконец, накануне Вербного воскресенья ночью я выплюнула нарыв. Доктора Санхетс и Бургов не покидали меня, и после Бога их заботам обязана я жизнью. Помню, императрица, великий князь и по их примеру весь двор оказывали всяческие знаки внимания, как матери, так и мне. хотя нашлись люди с вице-канцлером графом Бестужевым во главе, которые уже тогда постарались повредить матери в глазах императрицы. Это было очень легко, так как она от рождения склонна была с ревнивой подозрительностью относиться ко всем женщинам, против которых она не была достаточно настороже. Ей объяснили, как недостаток привязанности ко мне, отвращение матери к тому, чтобы мне пустили кровь, а в действительности это было лишь следствие боязни. Чтобы лучше узнать правду, и под предлогом гораздо большего ухода, императрица приказала графине Воронцовой поместиться с нами. Когда мне пускали кровь, листок запирал двери на задвижке, и мне пускали кровь в два приема четыре раза в течение двух суток. Мать, которая была очень чувствительна, не могла видеть этого без огорчения. И когда она хотела войти в эти минуты, ей говорили, что императрица просила ее оставаться у себя в комнате. Из-за этого она в свою очередь стала досадовать и подумала, что все сговорились держать ее вдали от дочери. К этому прибавились еще разные мелочи и сплетни кумушек, которые ухудшали дело. Например, в период моего выздоровления около Пасхи, мать, потому ли что не могла найти богатых материей по своему вкусу или потому что ей нравился принадлежавший мне кусок материи, пришла попросить его у меня в присутствии графини Румянцевой. В том состоянии слабости, в каком я была, и еще не вполне свободно владея своими пятью внешними чувствами, я проявила некоторое желание сохранить материю, потому что я получила ее от дяди, брата отца, хотя и уступил её матери. Это передали императрице, которая прислала мне две великолепные материи того же цвета. И очень была недовольна матерью за то, что она, как говорили, безосторожностью причинила огорчение почти умирающей. Мать в свою очередь почувствовала, что ее злят и разобидились. Когда я поправилась, я нашла во всем очень большую перемену. Раньше говорили только о празднествах, увеселениях, удовольствии, а теперь лишь о распрях, спорах, партиях и вражде. С минуты нашего прибытия для бессменного дежурства назначили к нам Бецкова. Тогда камергера великого князя, князя Александра Трубецкого, камер-юнкера этого князя, сверх того сохранил свое место Нарышкин. И один из камер юнкеров императрицы с двумя ее фрейлинами дежурили у нас по очереди. Мать возымела доверие к Бетцкому, который сблизил ее с принцем и принцессой Гессен-Гомбургскими. Он был побочным братом этой принцессы и незаконным сыном старого фельдмаршала Трубецкого, который прижил его от одной шведской дамы. Во время своего плена в этой стране при Карле XII после Нарвской битвы. Это сближение не понравилось многим, особенно графу Листоку и обергов гофмаршалу великого князя Брюммеру, который вызвал мою мать в Россию, но еще более графине Румянцевой, очень вредившей моей матери в глазах императрицы. Ссору раздувал тогда повсюду граф Бестужев, применявший отвратительные правила разделять, чтобы повелевать. Ему отлично удавалось смущать все умы. Никогда не было меньше согласия и в городе, и при дворе, как во время его министерства. В конце концов он стал жертвой собственных происков, что случается обыкновенно с людьми, которые больше опираются на свои интриги, чем на чистоту и честность приемов. Великий князь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 Ему было тогда шестнадцать лет. Он был довольно красив, до оспы, но очень мал и совсем ребенок. Он говорил со мною об игрушках и солдатах, которыми был занят с утра до вечера. Я слушала его из вежливости и в угоду ему. Я часто зевала, не отдавая себе в этом отчета, но я не покидала его, и он тоже думал, что надо говорить со мною.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 После моей болезни я появилась снова в первый раз в обществе 21 апреля 1744 года в день моего рождения. В этот день мне минуло 15 лет. По прошествии этого дня императрицы и великий князь пожелали, чтобы меня посещал Семен Федорский епископ Псковский, и чтобы он беседовал со мною о догматах православной церкви. Великий князь сказал мне, что он убедит меня, да и я с моего приезда в Империю была глубоко убеждена, что венец небесный не может быть отделен от венца земного. Я слушала Псковского епископа поспокорностию и никогда ему не противоречила. Кроме того, я была наставлена в лютеранской вере одним духовным лицом по имени Вагнером, полковым священником у отца А Он часто мне говорил, что до первого причащения каждый христианин может выбрать веру, которая ему покажется наиболее убедительной. Я еще не была у причастия, и, следовательно, находила, что епископ Псковской был прав во всем. Он не ослаблял моей веры, дополнял знания догматов, и мое обращение не стоило ему ни малейшего труда. Он часто спрашивал меня: Не имею ли я сделать ему какие-нибудь возражения, выразить сомнения? Но мой ответ был краток и удовлетворял его, потому что решение мое было принято. Весною этого года императрица с некоторых пор по-видимому, сердившаяся на мою мать, отправилась снова в Троицкий монастырь, куда последовали за ней великий князь и мы с матерью. Архимандрит этого монастыря пользовался тогда большими милостями императрицы. Он с двумя епископами, московским и петербургским, сопровождал ее всюду, даже в театр и Маскарад, разумеется, не маскируясь. Когда мы прибыли к Троице, граф Листок вошел в комнату матери. Он имел очень озабоченный вид и сказал ей: "Можете Ваше Высочество готовиться к отъезду". и укладываться. Мать спросила его, откуда исходят эти предложения. Он ей ответил, что императрица в величайшем гневе на нее, что маркиз Делаша Торди арестован и выслан из Москвы, и что в его бумагах нашли улики против моей матери, которая тяжко оскорбила императрицу. Мать попросила листока доставить ей возможность объясниться с императрицей, дабы прежде чем уехать, она могла по крайней мере узнать, в чем ее обвиняют и в чем она виновата. Это объяснение состоялось. Императрица и мать оставались вдвоем очень долго и вышли обе совсем красные от этого разговора. Мать плакала. Она думала, что успокоила императрицу. Но последнее не так-то легко забывала и никогда не возвращала матери своей привязанности. К тому же было слишком много людей и вещей, которые отдаляли их одно от другой. Все, что я могла разобрать из разных речей, слышенных мною по этому поводу, сводится к тому приблизительно, что я сейчас скажу. Довошесь императрицы Елисавета на престол маркиз де Лашетарди В то время посланник французского двора в России, Столько же в пику правительницы, сколько по склонности и расчету, был очень предан цесаревне Елисаветь. Он приходил к ней очень часто, оставался у нее весьма подолгу, и только граф Листок, в то время хирург цесаревны, был свидетелем их бесед. Я знаю это через Чеглакову. В то время фрейлину цесаревны Маркиз де ла Шатарди, задушевный друг Листока, узнал о перевороте, который готовили с целью возвести на престол соревнуе Елисовету. Он даже судил Листоку некоторой суммы денег, которая потом была ему возвращена. Но Листок скрыл от него день и час, так как маркиз де ла Шатарди поторопился раньше сказать, что он заставит шведов напасть на русское войско, которое считали преданным правительнице. В тот самый день, когда цесаревна Елисавета зайдет на престол, чтобы облегчить, как он говорил, ее вошествие. Ибо вовсе не рассчитывали, что это должно произойти так легко, как оно произошло в действительности. И в этом он, конечно, следовал своим инструкциям. Он замышлял смуту и старался ослабить силы России. возбуждая ее врагов напасть на войско, которое, так сказать, прикрывало столицу в ту минуту, когда он надеялся вспыхнет гражданская война. Но Бог судил иначе. Листок догадался скрыть часть своих распоряжений от маркизы де Лашатарди. Так как этот посланник был уже отозван, то он уехал вскоре по вошествию императрицы Елисаветы, осыпанный подарками, Французский двор отослал его в Россию как частного человека с верительными грамотами в кармане, заготовленными для него и как для посланника, и как для министра второго ранга, дабы предъявить их смотря по тому, когда он сочтет своевременным и уместным. Во время его отсутствия дела приняли значительно иной оборот. Императрица увидела, что интересы империи отличались от тех, какие в течение недолгого времени имело царственный Елисовета. Делашетарди нашел двери, которые ему были открыты ранее, на этот раз запертыми. Он разобидился и писал об этом своему двору, не стесняясь неотносительных выражений, неотносительно лиц. Он думал, что будет управлять императрицей и делами, но ошибся. Он писал языком злым и язвительным. Он говорил в этом духе и с моей матерью, с которой он держал себя как старый знакомый. Она смеялась сама, острила и поверяла ему те поводы к неудовольствию, которые, как ей казалось, она имела. Между ними шли эти пересуды, которые не передаются дальше, как это водится между порядочными людьми. Делаше-Торди обратил их в сюжеты для депеш своему двору. Его письма были перехвачены вице-канцлером Бестужевым. Шифр разобран, все передано императрице. Делаше-Торди арестован и отвезен за границу, а императрица доведена до страшного гнева против матери. Всем этим был доволен только граф Бестужев, потому что ему удалось еще больше смешать карты. Те, напротив, кто был заинтересован в моем замужестве, настолько удачно поправили дела, что как только двор вернулся в Москву, начали говорить о моем обращении в православие и обручении. 28 июня было назначено для одного торжества, а 29 Петров день для другого. Епископ Псковский составил моё исповедание веры, Он перевёл его на немецкий язык. Я учила наизусть русский текст как попугай. Я знал еще тогда лишь несколько обыденных выражений. Однако с нашего приезда, то есть с февраля месяца, Ададуров, ныне сенатор, обучал меня русскому языку. Но так как у Псковского епископа, с которым я твердила свое исповедание веры, было украинское произношение, Ададуров же произносил слова Как все говорят в России, то я часто подавала повод этим господам поправлять меня. Один хотел, чтобы я произносила на его образец, а другой по-своему. Видя, что эти господа вовсе не были согласны между собою, я сказала это великому князю, который мне посоветовал слушаться Ададурова, потому что иначе, сказал он, вы насмешите всех украинским произношением. Он заставил меня повторить мое исповедание веры. Я прочла его, сначала произнося по-украински, а затем по-русски. Он мне посоветовал сохранить это последнее произношение, что я и сделала, несмотря на Псковского епископа, который, однако, считал себя правым. В течение трех дней, которые предшествовали 28 июня, епископ наложил на меня пост. Двадцать восьмого рано утром императрица послала за мною, как только встала с постели, и пожелала, чтобы меня одели у нее в комнате. Никто не знал, кто займет место моей крестной матери. Императрица не могла быть ею, потому что она исполняла эту обязанность при обращении великого князя, а по правилам православной церкви те, у кого были одни и те же крестный отец или мать. не могли вступать в брак между собой все интриговали, чтобы стать восприемницей принцесса гессенская этого желала княгиня черкасская вдова великого канцлера еще более наконец многие, которых было бы чересчур долго перечислять измайлова фаворитка императрицы сама мне говорила, что она осмелилась в этот самый день утром спросить у ее величества, не забыла ли она, что нужна крестная мать и что она сама не могла занять это место. А императрица ей ответила, что всему будет свое время и место. Она мне сказала также, что все наиболее знатные дамы хлопотали, чтобы занять это место. Когда меня одели, я пошла к исповеди, и как только настало время идти в церковь, Императрица сама зашла за мною. Она заказала мне платье, похожее на своё, малиновое с серебром. И мы прошли торжественным шествием в церковь через все покои, среди нескончаемой толпы. У входа мне велели стать на колени на подушке. Потом императрица приказала подождать с обрядом. Прошла через церковь и направилась к себе. Оттуда через четверть часа вернулась Ведя за руку игуменю Новодевичьего монастыря, старуху по крайней мере лет восьмидесяти, со славой подвижницы. Она поставила ее возле меня на место крестной матери, и обряд начался. Говорят я прочла свое исповедание верой как нельзя лучше, говорила громко и внятно, и произносила очень хорошо и правильно. После того, как это было кончено, Я видела, что многие из присутствующих заливались слезами, и в числе их была императрица. Что меня касается, я стойко выдержала, и меня за это похвалили. В конце обедни императрица подошла ко мне и повела меня к причастию. Императрица по выходе из церкви и по возвращении в ее покои подарила мне ожерелье и украшение на грудь из бриллиантов. В тот же вечер весь двор переехал из Аннинговского дворца в Кремль. На следующее утро императрица прислала мне портреты свой и великого князя на браслете, осыпанном бриллиантами. Великий князь также прислал мне часы и великолепный веер. После того, как я была готова, Мать повела меня к императрице, где мы нашли великого князя. Ее императорское величество вышло из своих покоев с большой свитой и отправилась пешком в собор, где я была обручена великому князю архиепископом новгородским, принявшим накануне от меня исповедание веры. И там в церкви точиц после обручения я получила титул великой княгини с наименованием императорского высочества. Князь Никита Юрьевич Трубецкой, тогда генерал-прокурор Сената, получив от императрицы приказание написать Сенату указ относительно этих двух титулов, которые императрица пожаловала мне по старинному обычаю, спросил, надо ли к ним прибавить слово наследница, которая давала право на престол наследия. Императрица сказала, что нет. Но он всю жизнь старался вменить себе в заслугу этот вопрос в глазах матери и моих. Этот факт не безизвестен в его семье, но в итоге, за исключением, конечно, этого вопроса, он не сделал и не посмел сделать ни шагу по этому поводу. И я всегда это принимала за то, что и было, то есть за черту куртизана. С того дня я шла впереди матери. Признаюсь, я этого избегала, насколько могла, и мне встали целовать руку. Многие делали то же и матери, но были иные, не делавшие этого. Между прочим, воздерживался от этого великий канцлер граф Бестужев. Мать приписывала это недоброжелательству с его стороны, и это увеличивало предубеждение, которые ей внушили против него. 17 июля 1744 года императрица праздновала в Москве мир со шведами, заключенный, кажется, за год перед тем. Для этого она опять отправилась в Кремль, оттуда после торжественного молебствия в соборе она отправилась в грановитую палату или старинную аудиент залу где раздала множество повышений и наград. Вот все, которых я помню. Много других я забыла. Фельдмаршал Ласси получил шпагу, осыпанную бриллиантами. Вице-канцлер граф Бестужев был сделан великим канцлером. Камергер Воронцов вице-канцлером и графом. Камер-юнкеры Гендриков, с Скавронский, Чеглаков камергерами. Графини Румянцева и Нарышкина статсдамами. Княжна Контимир Дочь принцессы Гессенской, камер Фрейлиной, Брюмер, Лесток и Румянцев графами. Двое первых возведены в графское достоинство Карлом VII императором римским, а последней императрицей. Мой двор был составлен, и вот те, которые находились при мне. Князь Александр Михайлович Голицын, в настоящее время фельдмаршал, был сделан моим камергером вместе с графом Ефимовским, и графом Гендриковым младшим. А в камер-юнкеры мне дали графа Захар Григорьевича Чернышова, в настоящее время генерал Аншеф и вице-президент военной коллегии. Вильбуа, впоследствии генерал, и граф Андрея Бестужева, сына великого канцлера После того, как этот мир был торжественно отпразднован балами, маскарадами, фейерверками, иллюминациями, операми и комедиями в течение, по крайней мере, восьми дней, императрица отправилась в Киев. Великий князь и мы с матерью выехали за несколько дней до нее.